Глава девятая «Старший надзирающий ожидает тебя» Пшашихаш предстал перед Александром. На этот раз среди делегаций не было ни одного шхаса. Немного в отдалении стояли несколько простых воинов-хаш и по извечной привычке подергивались, что-то вынюхивая в воздухе, топтались... Иногда такая неспособность гнолов стоять спокойно на месте изрядно раздражала людей. Но не сегодня. Тут сами бы не стать дергаными. Гнолы то и дело вытягивали шеи, вглядываясь в степь, где уже поднимались клубы пыли. Армия из шхидов приближалась. «Как мы попадем внутрь вашего стойбища?» – поинтересовался Бер. «Вопрос не праздный. Ворот не видно». В принципе, склоны вала пологии, и внедорожники преодолеют его, но как устроен с той стороны непонятно. Вдруг там постройки, какие примыкают отсюда незаметные. Не хотелось разрушать что-либо, настраивая против людей местное население или тем более, чтобы автомобили застряли в неподходящий момент. Родитель хочет видеть тебя одного. Мысли речь молодого надзирающего стала невнятной, отчего Александр не сразу сообразил, «Что именно услышал?» «Исключено!» «Я не оставлю своих воинов», — возмутился Бер. «Как мы сможем проехать под защиту вашей стены?» Пшашихаш несколько раз дернул плечами и крепче сжал древко копья. Явный признак, что надзирающий заволновался сильнее. Александр наблюдал за изменениями в аурах хаш, Поэтому на всякий случай заранее приготовился применить наиболее быстрый силовой прием и отшвырнуть гнолов подальше. Пока те поднимутся, их успеют десять раз изрешетить из автоматов. «Старший надзирающий хочет видеть тебя одного», — повторил Пшашихаш. «Послушай меня внимательно. Если мы не попадем внутрь все вместе, то я и мои воины уйдем». Вам придется сражаться с тысячами ишхидов самим. Ты, как никто другой, знаешь, какая сила приближается к стойбищу и на что способны мы. Как бы воины Шан не старались, вам без нашей помощи не выстоять. А клан найдет другой прайд, чей старший надзирающий не будет столь негостеприимным. С ним и станем вести торговлю оружием и доспехами». Попытался вдолбить очевидные мысли в голову парламентера Бер и добавил «Времени мало. Беги обратно и донеси все, что сейчас услышал». Пшашихаш замялся, еще более задергавшийся Александр, не выдержав, вложил в передаваемую мысль накопившееся раздражение и толику ярости «Бегом!». Пшашихаш с сопровождением подпрыгнули, словно их плетью стеганули, и помчались в стойбище, да так быстро, будто за ними демоны гнались. «Чего это они?» — недоуменно спросил присутствовавший при переговорах, но, естественно, ничего не слышавший Сергей Махно. «Та задолбали уже!» Бера в раздражении сплюнул в траву, затем спросил, «Где там хиды? Далеко?» «Замедлились и начали расходиться по фронту, окружая поселение. Если уходить, то надо торопиться, чтобы не прорываться с боем», — посоветовал Махно. «Думаю, что летучие отряды уже рыскают по округе, отлавливая одиноких гноллов. Александр задумался, как поступить. События развиваются слишком стремительно в худшую сторону. Из-за медлительности главы Прайда Шан время, считай, потеряно, и несколько десятков клановцев вскоре окажутся одни против тысяч ишхидов. Недопустимая ситуация. С суицидальными наклонностями Александр не страдал и все больше склонялся к мысли оставить попытку наладить отношения с Ташихашем и уйти немедленно, пока не стало поздно. «Босс, может, ну его нахрен этот Прайд?» Спустя десяток минут напряженного ожидания подал голос Махно. «Даже если нас впустят, то сомневаюсь, что отобьемся в союзе с гнолами. Вспомни, с каким трудом с парой тысяч справились, и то нам тогда сильно повезло». Словно вторе мыслям самого Бера продолжил высказывать опасения Сергей. Александр сжал губы недовольно и принял решение. Тоже так думаю. Хорошо. Поконим. Люди и и засуетились, зарычали шантархи, понукаемые наездниками. Завелись двигатели автомобилей, и колонна помаленьку двинулась вдоль защитного вала, постепенно поворачивая в степь, отдаляясь от места предстоящего сражения у стойбища. Бер седал на малышей и с помощью дара проверял путь впереди на случай засады, которые могли устроить не только передовые части ишхидов, но и хаш прайдашан. Доверять местным гнолам Александр не собирался, а так как заинтересовать их, к сожалению, не вышло сходу, то и подавно. Были бы ишхиды далеко, то вопросов нет. Можно и подождать. Какие-то мелкие подарки презентовать, чтобы задобрить надзирающего и склонить к сотрудничеству. Собственно, изначально так и планировали сделать, если бы первая же делегация парламентеров не начала диалог с угроз расправы. «За нами бегут», — передал Махно по рации. Бер оглянулся. Пшашихаш и тройка сопровождающих пытались тщетно догнать клановцев. «Продолжайте движение. Я задержусь», — распорядился глава клана и притормозил мысленным приказом малыша. Шантар резво развернулся на месте морда их к спешащим гнолом. Александр почувствовал... шаловливое настроение малыша и прикрикнул на него «Не вздумай учудить! Получишь по шее!» Малыш недовольно фыркнул, но успокоился немного. Вместе с Бером остался Шарши и два наездника. Махно тоже остановил свой внедорожник. Открылись дверцы, и люди вылезли наружу, приготовив оружие. «Александр не стал ничего говорить». В принципе, Сергей и Шарши поступили правильно, оберегая голову клана от возможной опасности. Хаш остановились, тяжело дыша. Бер ощутил гнев Хаша и, не дожидаясь, когда тот начнет высказывать претензии по поводу ухода клановцев, надавил первым, как раз в стиле Хаш. Старший надзирающий решил обмануть нас. Заманить меня в плен, а моих воинов оставить на растерзание Ишхидам. Это плохо. Мы вынуждены уйти. Пшашихаш раскрыл широко все четыре челюсти, выставив на обозрение сотни мелких острых зубов, да так и застыл, переваривая мысли человека. Явно с такой точки зрения ситуации он не рассматривал. Александр продолжил нагнетать. «Мы хотели торговать с Прайдом Шан, тем самым помочь Прайду в войне с Ашхидами. Помогать, а не сражаться вместо хаш. Ты понимаешь, что я говорю?» «Да». «Я, Пшашихаш, теперь понимаю». Отмер надзирающий, захлопнув с противным чавкающим стуком свою пасть. «Я видел силу твою и твоих воинов. Мой родитель, старший надзирающий, Ташихаш, не видел, но поверил моим глазам. Он хочет получить твою силу и силу твоих воинов, говорит мне, иди и возьми у них, чтобы прайдшан стал самым могущественным. Ты дашь?» О, Господи, святое простодушие! мысленно простонал Бер, ведь уже пояснял ему по дороге к главному стойбищу, для чего люди появились здесь, будто впустую толковал. Нет, просто так ничего не дадим. Повторяю: поможем, если и вы окажете помощь. Дадим оружие, если Прайд даст что-нибудь нужное нам. Так будет правильно и честно. Терпеливо снова пояснил Александр, сам начиная нервничать. Чего-чего, а то, что придется вести практически малосодержательные переговоры на фоне наступления шхидов, он точно не ожидал. «Я, Пшашихаш, понимаю. Так ты поможешь победить и шхидов?» Бер едва не застонал. «Чего хочет эта покоцанная кочерышка? Время, босс! Надо сваливать!» Вмешался Сергей Махно. «Требует помочь, не предлагая ничего взамен. Вынь да положь!» Бер кивнул на парламентеров. «Наверное, думают, что раз выручили их в прошлый раз, то станем делать так постоянно. Рубь за сто даю. Что хаш недоумевает, почему это мы не остались между ними и армией шхидов? Было бы нас побольше и в достатке времени на подготовку, еще куда не шло атак. Значит, сваливаем окончательно?» Нетерпеливо спросил Махно. «Дай мне минуту», — произнес Александр и повернул голову к Пшашихашу, но ничего сказать тому не успел. «Ишхиды!» — послышался крик одного из бойцов из экипажа Сергея Махно. Бер резко крутанулся в седле. Малыш невольно подался желанию, хозяина и тоже начал разворачиваться. На глазах колонна клана довернула восточнее, пытаясь уйти от встречи с врагами. «К бою!» — крикнул Махно в рацию на общем канале. Он метнулся к машине, не переставая сыпать командами. Дверца захлопнулась, взревел на высоких оборотах двигатель. Собираясь сорвать с места рогатый внедорожник, из выхлопной трубы вырвалось облако вонючего дыма, заставив отшатнуться непривычных к запахам цивилизации хаш. Бер, намереваясь последовать за подчиненными, напоследок передал Пшаши-хашу, «Иди и скажи старшему надзирающему, что встречусь с ним, если выживу. Я останусь с тобой и буду драться. Ты помог мне, я помогу тебе. Ты сам сказал, что так правильно». Вдруг выдал пшашихаши, совершив пару длинных прыжков, оказался около машины махно, ловко взобрался на крышу и уселся там, схватившись за ствол ПКМ. Его сопровождение, недолго думая, почти сразу повторили трюк своего надзирающего. От дополнительного веса внедорожник покачнулся. — Это чего такое? А ну слезли! Быстро, я сказал! — заорал обалдевший Сергей, высунувшись из-под Босс, скажи им! Александр потребовал сласти. «Это железная палка, за которую ты держишься, испепелит тебя. Она напитана силой шхаса для убийства врагов». Четверка хаш моментально очутились на земле и уставились на пулемет. Пшашихаш его и раньше видел, но до его сознания так и не дошло, что это необычная палка, зачем-то закрепленная на повозке. «Бегите в стойбище!» Попытался в очередной раз достучаться до разума хаш Александр. Пшашихаш не ответил. Ну, как знаете, вслух сказал Бер и лихорадочно отмахнулся от хаш. Не хотят, не надо. И так забот прибавилось. Он уже видел появившуюся лавину ишхидов, восседающих на своих псевдоконях. И было тех немало. На Навскидку, всадников триста, не меньше. Они приближались достаточно стремительно. Уж точно быстрее, чем могли развить скорость шантархи, а значит, от столкновения уйти вряд ли получится. Бер скривился от досады. «Так хорошо дела шли, так плохо поход может закончиться». Александр присоединился к колонии и включился в командование отрядом, краем глаза отметив, как четверка настырных гнолов и шан устроились в кузове пикапа. Никто их больше не выгонял. Стало попросту некогда ими заниматься. Сначала решили попробовать оторваться, притормозив нагоняющих огнестрельным оружием. дистанция вскоре позволила использовать пулеметы, которые не заставили себя ждать. Короткие пристрелочные очереди и первые пули настигли врагов. Стрелки уничтожали не всадников, а более крупные цели, животных под ними. Затем застрекотали длинные очереди, и сразу пара десятков ишхидов покатились в траву. От колонны отделились два внедорожника и понеслись влево и вправо, отсекая автоматными очередями группы, которые пытались отколоться от основной массы и... пришпорив своих скакунов обогнать клановцев для удара с флангов. Люди действовали согласно одной из разработанных тактических схем, как раз на подобный случай. Бер подпрыгивал в седле и старался в таком неудобном положении сосредоточиться. В его задачу, как самого сильного одаренного, входило прикрытие от вероятного магического удара. Проблема состояла в том, что всех возможностей магов и шхидов никто не знал, поэтому приходилось постоянно отслеживать изменения энергетических потоков, что делать на ходу было не так легко. И удар последовал, но отреагировать на него Александр не успел. Банально прозевал. Внутренним зрением он только отметил моментальную энергетическую вспышку над головой, обычным зрением невидную. Малыш под головой клана вдруг как-то странно всхлипнул, его повело в бок, он споткнулся и повалился на скорости, заскользив по траве. Бер успел спрыгнуть и покатился кубарем, считая телом все неровности поверхности. Остальные шантархи также попадали. Гнолы не растерялись, словно знали, что делать в подобных случаях, и среагировали гораздо разумнее единственного человека-наездника. Все остались на ногах, готовые к неприятностям. Клановцы заметили, что шантархов рядом больше нет, и водители сбавили скорость. А через несколько секунд колонна вообще остановилась. К пулеметам добавились кашляющие выстрелы автоматов, но результата почти не было. Впереди уже скакали и шхиды с амулетной защитой. Не у всех она оказалась мощной, чтобы прикрыть скакунов, но и такие у некоторых имелись. Еще минута и верховые окажутся совсем близко, и тогда людям не поздоровится, особенно если среди врагов окажутся маги, да и опытных мечников будет достаточно, чтобы навести шороху. Паджиро Махну дал задний ход и остановился возле поднимающегося главы клана. «Что происходит?» — Сергей выскочил из машины. Захлопали дверями остальные бойцы. Лица у всех растерянные, никто не понимал, что случилось, зато все осознавали, что вскоре произойдет. Бир никого не слушая, подскочил к малышу и положил руки на голову Шантарху, чтобы проще и быстрее понять, что приключилось с любимцем. К удивлению, с малышом оказалось все в порядке. Тот просто спал и громко сопел через ноздри. Александр попытался его растормошить, но тщетно. Явно дело в магии ишхидов. Как они усыпили животных, было совершенно необъяснимо, и почему подобным образом не вывели из строя людей гнолов. Оставалось только гадать до бесконечности. Как вариант, чем выше мозговая активность, то есть разумнее существо, тем слабее воздействие, плюс возможно. Тут играет роль и расстояние. Эти мысли промелькнули в голове Александра и тут же забылись во вспышке кратковременной паники, которую он волевым усилием подавил. Как бы то ни было, и шхиды своего добились. Колонна задержана. Имелось два варианта действий: бросить шантархов и уходить в этом случае есть вероятность и неплохая, что оторваться вполне удастся, так как более медлительные животные не замедлят хода. Второй вариант принять бой. «Александр Сергеевич!» Миша Карпов появился из подъехавшего уазика. «Вы чувствуете? Сила скапливается вокруг нас, будто сейчас гроза грянет». И верно. Даже неодаренные могли ощутить какой-то непорядок. В воздухе запахло озоном, словно намечается гром с дождем, хотя на небе не облачко. Бер моментально сконцентрировался на происходящем, огляделся, используя все ресурсы своего удара. в поисках того, о чем с беспокойством протараторил Михаил. Со стороны армии шхидов протянулись несколько энергопотоков, они сплетались прямо на глазах в причудливую сеть с неправильными разнокалиберными ячейками. Сеть постепенно опускалась и грозила накрыть собой солидную площадь, захватив местность, где остановились клановцы. Что случится, когда магия шхидов закончат, Александр выяснять не собирался. Уйти не успеем. «Задержите всадников противника, я займусь магами», — приказным тоном произнес Александр. Уселся поудобнее подли мирно храпящего малыша и прислонился к его спине. Предстояло придумать нечто такое, что спасет всем клановцам жизни. Махно, выглядевший с близкого расстояния, как светящийся силуэт пронизанный сеткой энергетических капилляров, кивнул. В районе его головы вспыхнуло красным эмоции недовольства, но он ничего не сказал. Молча отправился руководить обороной. «Миша, готовьтесь отражать нападение тоже. Наверняка среди всадников есть маги», — посоветовал Бер. «Может, вам помочь?» «Спасибо, справлюсь», — Александр ободряюще улыбнулся, а про себя подумал. «Если бы я сам знал, чем...» «Все, не мешай, пожалуйста», — твердо попросил глава клана и прикрыл глаза. Он абстрагировался от происходящего. Крики людей и гноулов, звуки выстрелов, шум ветра. Резкие запахи, наполняющие степь, ветерок, что треплет шевелюру, запах Гарри после первых запущенных одаренным клана плазменных зарядов. Все это Александр перестал слышать и чувствовать. Бер полностью ушел в себя, сконцентрировавшись на предстоящем противостоянии. Сплетенная и шхидами сеть готовилась опуститься сверху на клановцев. Что последует, когда это произойдет, думать не хотелось. Но точно ничего хорошего. От сети веяло нешуточной смертельной опасностью. Окружающее пространство почти дрожало от переполнившей ее энергии. Как-то порвать сеть Бер, наверное, смог бы, если подготовиться, изучить сформированную конструкцию. Только времени на раздумье никто предоставлять не собирался. Есть лишь один проверенный эффективный способ: вдох, выдох, вдох, выдох, тело мелко завибрировало. В ушах громче застучало сердце, и вот он снова вне тела. Оглядеться в поисках противника и шастающих по изнанке сущностей. Вроде никого. Александр взвился ввысь метров на десять, чтобы поскорее найти в ярком энергетическом разноцветье насыщенные биополя вражеских магов. Однако кроме ставших привычными и узнаваемыми аур клановых одаренных, никого не обнаружил. Бер осторожно направился к Ишхидам, следуя исходящим потокам, что все быстрее и быстрее сплетались над головами. Нужно торопиться. Бой из дистанционного вскоре грозил перейти в ближний. Но, скорее всего, после магического воздействия клановцев просто перережут, как кутят. Если кому посчастливится выжить, то разве что гнолом, если тем хватит ума сбежать. Александр чувствовал, что шансов на победу, если он потерпит неудачу, практически нет. Тут остальные одаренные не спасут ситуацию. Слишком силы неравные. Разве что Карпов и Ставрыкин побрыкаются какое-то время, но и их задавят числом. И все-таки Александр нашел, кто и с помощью чего готовил магический сюрприз. Обычный шхит, совсем даже не маг, если судить по ауре скорее всего офицер. Он держал в руке нечто, целенаправленно испускающее энергию в сторону клановцев амулет? Если так, то это что-то новенькое, ранее невиданное. В других обстоятельствах Бер с удовольствием изучил бы изделия из шхидов, но не теперь. Александр на краткий миг задумался, как поступить. Можно проверенным методом попытаться вывести из строя держащего мощные амулеты шхида, но гарантий, что амулет выключится и прекратит создавать сеть, у него не было. Недолго думая, Бер прикоснулся к рукотворным энергетическим потокам и, преодолевая вспыхнувшую боль, окатившую его с ног до головы, будто в кипяток окунулся, начал пропускать энергию через себя, стараясь сбрасывать часть излишков пространства, а часть направил в физическое тело. Поток ослабел, однако не прекратился, как он того ожидал. Понимая, что не успевает, Бер перестал скидывать энергию и решился действовать совершенно по-иному. За несколько мгновений его призрачное тело перенасытилось силой, и когда связующая нить с физическим телом начала разрушаться от переизбытка пропускаемой энергии, тогда он ударил сам.